73 февраль 1. Для своего роста сознание нуждается в питании. Основы сокровенного знания являются почвой, на которой незаметно для самого себя медленно, но неуклонно преображается сознание, то есть расширяется и растет. Принятие основ предопределяет направление роста в сторону развития основанных на них логических следствий. Это будет прямым путем к свету. Если Не принять как основу бессмертие духа и неизбежность земных воплощений, то утверждение качеств и усовершенствование человека теряют свое значение. К чему это все, если человек умирает? И вместе со смертью исчезает его дух и все накопления? Совершенствовать что-то в себе ради уничтожения нелепо. И если дух умирает, и все люди умрут, а сама планета будет уничтожена, то ради Чего же тогда все устремления, все страдания, труды и строительство жизни? Но мы утверждаем, что не кончается и не исчезает ничто. Все продолжается и трансмутируется в бесконечном потоке жизни, вечной и беспредельной в своей сущности. Умирает дерево, умирает форма, но зерно, в котором кристаллизована его бессмертная сущность, продолжает жить, дать импульс развитию новой формы. И когда планета умрет, Все, чего она достигла, и населяющая форму жизни будет сконцентрирована в зерне духа планеты, чтобы дать этому новую жизнь на новой планете, когда пробьет час непреложности. Формула диалектики природы остается неизменной во времени. Ничто в природе не исчезает, не рождается вновь, но продолжает свою эволюцию.